Глава 8. Всего за день техники на лунной базе под руководством Кая и Льва умудрились создать полноценную жилую капсулу. Конечно, она была очень миниатюрных размеров, которые даже близко не могли сравниться с изделием погибшей венерианской цивилизации. Ведь любая дополнительная масса будет означать увеличение количества прыжков, а значит и времени всей миссии. Тем не менее, там было все необходимое. Система жизнеобеспечения, способная поддерживать жизнь одного человека в течение целого месяца. Запас провизии и даже продвинутые системы развлечений. Наверняка будут минуты, когда тебе захочется чего-то такого, объяснил Кай. И я с ним согласился. Капсула стояла в небольшом ангаре-шлюзе, сверху замаскированном под лунную поверхность. Нелишняя предосторожность, учитывая, что существование базы оставалось тайной для правительств. Внешне она выглядела незамысловато. Простой цилиндр с толстыми иллюминаторами полутора метров в диаметре и 4 метров в длину. На торцах выступы динамической радиационной и противометеоритной защиты. На решетчатых фермах — заплитой защиты, питающей систему изотопный реактор. С противоположного торца на цилиндре был круглый иллюминатор, оснащенный продвинутой системой звездной навигации. Это чтобы мне не пришлось постоянно находиться в режиме. Я был в скафандре. Техники рекомендовали оставаться в нем как можно большее время и снимать только для того, чтобы поменять мембранные комбинезоны помыться. И я, пожалуй, был склонен прислушаться к их рекомендациям. Провожать меня вышли Катя, Лев и Кай. Персонал базы после подготовительных операций покинул ангар. Мы стояли молча. Наверное, мне нужно было что-то сказать ободряющее, но совершенно ничего не приходило в голову. «Я мечтал в детстве, что когда-нибудь полечу к звездам», — первым начал Кай. «Когда вернешься, расскажешь, что там и как. Договорились. Пускай готовится. «Не рассчитывай, что полетишь туда один», — сказал Лев, обращаясь к Каю. Они улыбнулись друг другу. Катя посмотрела мне в глаза. Попыталась улыбнуться, но от этого усилия у нее из глаз тихо потекли давно сдерживаемые слезы. «Эй, эй, эй!» произнес я, после чего подошел к ней и обнял. Потом мы поцеловались. Странно, но почему-то после этого поцелуя тоска, поселившаяся было в сердце, растворилась. Появилось солнечное, почти радостное ощущение, что все будет хорошо. «Я бы хотел провести следующие две недели в стазисе, Гриша», вздохнула Катя. «Но все меня туда не засунешь». Я улыбнулся. «Когда мы путешествовали, часть тебя ждала нас сотни тысяч лет», — сказал я. «Да, но тогда мы оставались под полным моим контролем». «Свобода — это не всегда плохо», — попытался возразить я. «Не путай свободу с неведением», — ответила Катя и неожиданно добавил. «Я люблю тебя, Гриша. Береги себя, ладно?» «Конечно», — кивнул я. «Да ты не переживай, у меня большие планы на будущее. На наше» будущее. Я кивнул, по очереди обнял кая и льва и полез в свое новое обиталище. Межзвездные расстояние — это очень-очень очень большие пропасти пространства. Тюрвинг, возможности которого на Земле и даже в пределах Солнечной системы выглядели безграничными, теперь казался детской игрушкой. Как будто я на маленьком самокатике отправился в путешествие в другой город. В этот раз я намеренно выбрал неоптимальную траекторию прыжков, чтобы случайно не натолкнуться на то, что нашинковало корабль одноклеточных. Когда солнечная система осталась позади, а родная звезда слилась со звездным роем в первозданной черноте, я выправил траекторию прыжков. Тау кита была теперь прямо по курсу, и самым психологически сложным моментом было то, что она визуально не росла даже после пары сотен прыжков. На первую ночевку я остановился часов через 6. По привычке я слишком много раз входил в режим, поэтому довольно сильно утомился. Конечно, при желании можно было прыгать и дальше, но я решил поберечь силы, ведь мне предстоял настоящий марафон, и негоже было истратить все силы на спринте. Я снял скафандр, это было совсем непросто в таком маленьком помещении, сходил в душ, поменял комбинезон на новый. Хотел зафиксироваться в подвесе, чтобы поспать. Выключил свет и только в эту минуту понял весь масштаб того, во что ввязался. Раньше, даже в самых опасных ситуациях, я никогда не оставался настолько один. Всегда кто-то страховал. Даже на борту у Алисы я смог разыграть комбинацию, потому что был не один. Даже когда оказался голым в вакууме. Это продолжалось считанные секунды. На Венере рядом был Кай даже когда я его спасал, на земле, после знакомства с Гаей Помощь всегда была рядом, и я к ней настолько привык, что уже начал считать ее частью естественного порядка вещей. А тут я снова был совершенно один. Ближайшая возможная помощь в шести часах непрерывных прыжков. И она отдалится на целых две недели, по нашим расчетам. Любая несчастная банальность теперь может быть фатальной. Из медицинской помощи на борту только элементарная аптечка. Банальный аппендицит меня прикончит. Мне остро захотелось развернуться и прыгать обратно с как можно большей скоростью. И только в эту секунду я понял, насколько разумным было решение Кая поставить развлекательную систему. Непослушными руками я включил ее. Нашел в каталоге первую попавшуюся мелодраму, ни в коем случае ни фантастику и не про космос, и включил ее. Только после этого я смог уснуть под тихое бормотание человеческих голосов. Проснулся я с ясной головой и в хорошем настроении. Беспокойство отступило. Вечная тьма за иллюминатором, чуть разбавленная светом далеких звезд, больше не давила. Наоборот, как-то, особенно остро ощущался уют капсулы, этого маленького кусочка привычного человеческого мира. Прежде чем продолжить прыжки, я позавтракал и умылся. В душ, его вариант для невесомости, я залезать не стал, берег ресурсы. Настраивая навигацию, я вдруг задумался о Гае. Когда мы были вместе, размышлять об этом было удивительно трудно. Даже до того, как появилась Катя. Связь между нами, как сейчас показалось, слишком сильно влияла на мои собственные мысли. Нет, на расстоянии она не стала казаться монстром. Совсем наоборот. Я решил, что более благородного, взвешенного, стабильного и вообще достойного уважения существа я не встречал во всей Вселенной. Кроме того, я по-прежнему любил ее человеческое воплощение. Но я впервые задумался о ее мотивации. Как может себя чувствовать существо, подобное ей? С обычной, человеческой точки зрения, Гая практически бессмертна. Но едва ли она сама считает себя таковой слишком многое менялось, можно сказать, у нее на глазах. Как ни парадоксально, но ее мир более динамичный, чем наш. Обычный человек может пойти в горы и, любуясь снежными вершинами, наслаждаться ощущением незыблемости мироздания. Но это совершенно недоступно существу, подобному Гае, который прекрасно помнит, как эти горы возникли и как продолжают выветриваться. Для чего же она возится с человечеством? Почему хочет перенять у нас так много? Для чего стала одной из нас? Смысл. Наверное, все дело в смысле. Она давно переросла стадию существования ради существования. Ей нужно качественное наполнение. Все, что способно дать обычная человеческая жизнь. Что было бы, если бы Гая осталась одна? Поглотила и изменила бы планету? Чем бы она стала? отчаявшимся живым океаном, который изо всех сил стремится изобрести собственные смыслы и беззвучно кричит от отчаяния, потому что везде видит только себя, в бесконечном лабиринте искусственных отражений. А таких мыслей мне снова стало не по себе. Я вспомнил о считывателях, о том, что угроза Земле далеко не миновала. И после этого я сел возле стенда с включил систему навигации и продолжил двигаться по направлению к звезде Тау-Кита.